Глава 16. Кис Райдер лежала лицом вверх, зажимая рукой шею, а другая рука безжизненно поникла вдоль тела. Взгляд ее расширенных глаз был напряженным, но расфокусированным. Так смотрят слепые. Ее неподвижно лежащая рука была так сильно залита кровью, что Босху потребовалось время, чтобы определить, пуля попала в ладонь сразу под большим пальцем. Ранение сквозное, и он понял, что эта рана не так опасна, как та, что на шее. Кровь ровной, не убывающей струйкой, текла из-под прижатых пальцев. Очевидно, пуля задела сонную артерию. И босс понимал, что потери крови или недостаток притока кислорода в мозг могут убить его напарницу за считанные минуты, если не секунды. — Все хорошо, кис. — пробормотал он, опускаясь возле нее на колени. — Я здесь, я с тобой. Ее левой руке, зажимающей рану на шее, не хватало силы остановить кровотечение. Рука слабела, вместе с телом... «Дай-ка я помогу», — сказал босс, прижимая пальцами оба пулевых отверстия на шее, входное и выходное. Он почувствовал, как под пальцами толчками бьется кровь. «Оши!» — крикнул босс. «Да!» — отозвался Оши снизу обрыва. «Где он? Вы его убили?» «Он ушел! Садитесь во внедорожник Дулана и привезите нам медицинскую помощь. Скорей!» Прошло некоторое время, прежде чем уши паническим тоном воскликнул. «Дулан убит! И Фредди тоже!» «Да, уши, они мертвы. Вам надо найти рацию. Райдер жива, и нам необходимо переправить ее». Издали донеслись два выстрела, за которыми последовал крик, кричала женщина, и Босх подумал о Кэти Коул и о других людях, оставшихся на стоянке. Потом последовало еще два выстрела, и Босх уловил изменения в рокоте вертолета над головой, вертолет удалялся, Уэйтс открыл стрельбу и по нему. «Скорее, уши!» — крикнул Босх. «Время уходит!» Когда в ответ он ничего не услышал, то поднёс руку Райдер к и вновь прижал. «Держи вот так, кис. Дави как можно сильнее. Я сейчас вернусь». Босс вскочил и схватил лестницу, которую Уэйтс втащил наверх. Он снова спустил её во враг, втиснув между телами Оливаса и Дулана, и быстро слез сам. Уши стоял на коленях у тела Оливаса. Глаза прокурора были так же расширены и пусты, как глаза лежащего перед ним человека. Свон... Стоял неподалеку на расчищенном кусочке леса с изумленным выражением лица. Со стороны могила уже приблизилась Кафарелли, и, опустившись на колени рядом с телом Дулана, старалась перевернуть его, чтобы добраться до рации. Застреленный Уэйдсом пристав лежал лицом вниз. «Кэролин, помоги мне!» — распорядился Босх. «Поднимись наверх и подсоби кис. Надо остановить кровь из раны на шее». Криминалистка Стремглав взлетела по лестнице и скрылась из виду. Босх перевернул Дулана и увидел, что он сражен единственным выстрелом, попавшим в лоб. В его открытых глазах застыло удивление. Босх вытащил рацию у него из-за пояса и, сообщив, что ранен офицер полиции, затребовал спасательный вертолет на парковку Санса Транч. Убедившись, что скорая помощь выслана, он доложил, что из-под стражи бежал вооруженный убийца. Босх дал подробное описание Рейнарда Уэйтса и убрал рацию за пояс. Он подошел к лестнице и, поднимаясь, окликнул оставшихся позади уши свона и видеооператора, который так и держал на плече камеру, фиксируя на пленку разыгравшуюся трагедию. «Поднимайтесь сюда! Нам надо отнести ее на стоянку для эвакуации!» Оши продолжал потрясенно смотреть на мертвого Оливаса. «Они мертвы!» — крикнул сверху босс. «Им уже ничем не поможешь! Поднимайтесь! Вы нужны мне здесь!» Он опять приблизился к Райдер, Кафарелли зажимала рану у нее на шее, но босх видел, время стремительно убывает. Жизнь уходила из глаз его напарницы. Гарри наклонился, взял ее неповрежденную руку в свою и потер между ладонями. Он заметил, что Кафарелли задействовала в качестве жгута свою ленту для волос, обернув ее вокруг другой руки райдер. — Давай, кис, продержись еще немного. Сейчас прибудет санитарный вертолет, и мы вывезем тебя отсюда. Он посмотрел, что еще можно использовать в качестве подручных средств. Идея пришла ему в голову, когда он увидел карабкающегося по лестнице Мариса Свона. Он быстро подбежал к краю обрыва и помог адвокату преодолеть последнюю ступень. Вслед за Своном поднимался Оши, а внизу ждал своей очереди оператор. «Оставьте камеру», — распорядился босс. «Не могу, я отвечаю. Если подниметесь с ней, я зашвырну ее как можно дальше». Оператор нехотя положил свое оборудование на землю, выдернул цифровую пленку и убрал в один из больших специальных карманов широких рабочих брюк. Потом тоже взобрался по лестнице. Когда все собрались наверху, Босх понес лестницу крайдер и положил рядом с ней. «Так вот, используем лестницу как носилки. Подвое мужчин с каждого конца, а ты, Кэролин, иди сбоку и зажимай ей рану на шее». «Ясно?» «Итак, перекладываем ее на лестницу». Босх передвинулся к правому плечу Райдер, Остальные трое заняли места у другого плеча и у ног. Они осторожно переложили райдер на лестницу. Кафарелли продолжала зажимать ирану Надо действовать очень осторожно, — настойчиво сказал босс. — Чуть наклоним носилки, она упадет. — Кэролин, поддерживай ее. — Поняла, идем. Они подняли лестницу и тронулись обратно тем же путем. Вес райдер, распределенный между четырьмя носильщиками, не представлял трудности. Трудность представляла вязкая грязь. Дважды Свон в своих приличных туфлях оскальзывался, и самодельные носилки едва не опрокидывались, и всякий раз Кафарелли буквально обнимала Райдер, прижимая к носилкам и удерживая от падения. Им потребовалось менее десяти минут, чтобы добраться до площадки. Босх заметил, что микроавтобуса Коронера больше нет на месте, но Кэти Коул и двое ее ассистентов по-прежнему находились здесь, стояли целые и невредимые возле автобуса криминалистической лаборатории». На последнем отрезке пути, держа одной рукой импровизированные носилки, босс использовал свободную руку, чтобы манипулировать рацией. «Где там мой вертолет?» — прокричал он диспетчеру. Ответили, что расчетное время прибытия — одна минута. Они аккуратно опустили лестницу на землю и убедились, что на стоянке достаточное место для посадки вертолета. За спиной босс услышал, как Оши расспрашивает Коул, что произошло, куда побежал Уэйтс. Он выскочил из леса и стал стрелять по вертолёту телевизионщиков, потом, угрожая дробовиком, забрал наш фургон и помчался вниз с горы. Вертолёт последовал за ним? Мы не знаем. Вряд ли. Он улетел, когда тут начал стрелять. Босх услышал стрёк от вертолёта и понадеялся, что это не вертолёт четвёртого канала. Он прошёл на середину самого свободного участка площадки и стал ждать. Через несколько мгновений, сверкая серебристой обшивкой, из-за гребня горы появился спасательный вертолёт и начал снижаться тот же миг, как он приземлился, из него выпрыгнули двое врачей. Один тащил чемоданчик с медицинскими инструментами, другой — сложенные носилки. босс стоял и ждал, крепко стиснув руки на груди. Он увидел, как они надели на лицо раненую дыхательную маску, потом начали осматривать раны. босс мысленно твердил «Держись, кис! Держись, кис! Держись, кис!» Один врач повернулся к вертолёту и просигналил пилоту, вертя в воздухе поднятым пальцем, Босх знал, это означает, что им пора отправляться. Время этого рейса будет играть решающую роль. Двигатель машины заработал быстрее, пилот был в полной готовности. Носилки разложили, и Босх со спасателями поместил на них райдер. Затем сам взялся за одну из ручек и помог внести носилки в готовый сняться с места вертолет. «Можно мне с вами?» – прокричал он, когда они подходили к открытой двери летательного аппарата что громко переспросил один из спасателей можно мне с вами врач покачал головой нет сэр нам понадобится место чтобы оказать ей первую помощь будет слишком тесно босс кивнул куда вы ее везете в больницу святого иосифа больница святого иосифа находилась в бербанке достаточно было преодолеть гребень горы пять минут лету максимум на машине пришлось бы объехать гору и преодолеть перевал кнг пас Райдер бережно переложили в вертолет, и босх отошел на несколько шагов. Когда дверь закрывалась, ему хотелось крикнуть напарнице, что-нибудь хорошее, но он не мог подыскать слов. Дверь захлопнулась, и потом было уже поздно. Он решил, что если кис в сознании и вообще до этого, то она поймет, что он хотел сказать. Вертолет снялся с места, а босх побрел прочь, спрашивая себя, придется ли ему еще когда-нибудь увидеть кис-райдер живой. Едва вертолет скрылся из виду, как снизу, на стоянку, ревя мотором и сверкая мигалкой, въехал патрульный автомобиль. Из него выскочили двое полицейских из Голливудского участка. Один нацелил на Босха выхваченный пистолет, весь заляпанный грязью и кровью. Босх прекрасно понимал, почему. «Я офицер полиции. Мой значок в заднем кармане». «Так покажите!» – распорядился человек с пистолетом. «Медленно!» босс вытащил футляр со значком и щелчком распахнул его. Удостоверение выдержало проверку, и пистолет опустили. «Давайте обратно в машину», — скомандовал босс «Нам надо ехать». Он побежал к задней двери, оба патрульных тоже запрыгнули внутрь, и босс велел им гнать обратно по бичеву тканьону. «Кроме шуток?» — удивился шофер. «И куда потом?» «Вы должны доставить меня за гору, в больницу святого Иосифа. В том вертолете был мой напарник». «Ясно». Код 3. Полицейский термин. Езда с мигалкой и сиреной. Он щелкнул тумблером, добавляя к уже вспыхивающей мигалке вой сирены и придавил акселератор. Автомобиль, визжа покрышками и вздымая фонтаны гравия, резко развернулся и ринулся вниз с горы. Подвеска была изношенной, как и у большинства патрульных машин полицейского управления Лос-Анджелеса. По пути вниз автомобиль опасно заносило на поворотах, но Босху было безразлично. Он должен был поспеть к своему товарищу. В какой-то момент они почти столкнулись с другой патрульной машиной, мчавшейся с такой же скоростью навстречу, к месту преступления. Наконец, на полпути с горы водитель снизил скорость, когда они проезжали через наводнённую людьми пешеходную торговую зону. «Стой!» — закричал босс. Водитель подчинился. «Сдай назад! Я только что видел фургон!» «Какой фургон?» «Сдай назад!» Патрульный автомобиль развернулся и двинулся обратно мимо торгового центра, Там, на боковой стоянке, Босх углядел припаркованный в дальнем ряду синий микроавтобус с Корнера. Наш арестованный сбежал, прихватив оружие, и забрал наш фургон. Босх дал им описание Уэйтса и предупредил, что преступник вооружен и пустит оружие в ход, не задумываясь. Он рассказал им также о двух убитых, оставшихся в лесу на горе. Они запросили подкрепление, но не стали дожидаться его, решили прочесать стоянку, а затем и торговую зону. Все трое вышли из машины с вынутым из кобуры оружием. Полицейские быстро обыскали парковку, но никого не обнаружили. В последнюю очередь они приблизились к фургону Коронера. Он оказался открыт и пуст, но внутри, в багажной части, босс нашел на полу оранжевый тюремный комбинезон. Уэйтс либо заранее имел под ним второй комплект одежды, либо переоделся в ту, что нашел в фургоне. «Будьте осторожны!» — объявил босс остальным. — Он может быть одет во что угодно. Держитесь ближе ко мне. Я знаю, как он выглядит. Двигаясь плотной группой, они вошли в супермаркет через автоматически раскрывающиеся передние двери. Но, едва оказавшись внутри, босс понял, что они опоздали. Человек со значком менеджера на рубашке успокаивал истерически рыдающую женщину, которая держалась за лицо. Увидев двух полицейских, менеджер махнул им рукой, Похоже, он даже не заметил грязи и крови на одежде сопровождавшего их босха. «Это мы вас вызвали», — сказал менеджер. «У миссис Шелтон только что силой отобрали машину». Заплаканная миссис Шелтон молча кивнула. «Не могли бы вы дать нам описание вашего автомобиля и того, во что был одет тот человек?» — спросил бос. «Наверное, могу», — пролепетала она. «Отлично, слушайте», — велел бос патрульным. «Один из вас останется тут, запишет приметы одежды и машины и передаст всем по рации». Другой повезет меня в больницу». Водитель забрал босха, второй патрульный остался на месте. Еще через три минуты они, скрипя тормозами, выбрались из бичвуд каньона и устремились к перевалу Кауэнга-Пас. По эфиру на полицейских волнах передавали оперативную сводку с описанием серебристого БМВ, который разыскивается в связи с убийством сотрудников правоохранительных сил. Подозреваемого описывали, как человека в мешковатом белом комбинезоне – И босс сообразил, что Уэйтс нашел смену одежды в багажном отделении фургона судебной экспертизы. Сирена расчищала им дорогу, но босс прикинул, что до больницы все равно остается ехать минут пятнадцать. Он боялся, что они не поспеют вовремя. босс старался гнать из головы эти мысли. Пытался представить Кис Райдер живой, улыбающийся, распекающий его по своему обыкновению. А когда они очутились на автостраде... Он сосредоточился на рассматривании всех восьми полос потока автомобилей, движущихся в северном направлении, выискивая угнанный серебристый БМВ, за рулем которого сидел убийца.